История болезни истории Мировую славу и восторженную любовь зрителей принесла Дружинина и трилогия о гардемаринах, а начиналось все весьма прозаично. Как-то в руки Светланы Сергеевны попала объемная папка с листочками, исписанными убористым почерком. Никому неизвестная Нина Саратокина написала авантюрный роман об увлекательных и опасных похождениях учащихся навигатской школы – гардемаринах. Дружинина за приключениями юных храбрецов – увидела возможность показать, что и отечественная история может быть интересной, что забытое понятие «честь», «служение отчизне», «дружба» и «верность» понятны и актуальны сегодня. В 1987 году на экраны телевидения вышел фильм «Гардемарина вперед», который сразу окрестили культовым. Зритель раз и навсегда полюбил трех друзей – Алешку Корсака, Никиту Оленева и Сашу Белова. А их исполнители Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков и Дмитрий Жигунов мгновенно взлетели на самый гребень зрительского успеха. Все молодые актеры, кто пройдет школу гардемаринов, вытянут свой звездный билет. Это Александр Домагаров, Михаил Мамаев, Татьяна Лютаева. Мать российских гардемаринов, как будут шутливо называть Светлану Сергеевну, станет их крестной в кинематографе. После сериала о гардемаринах Дружинину назовут последним романтиком советского кино. Но скоро и Советского Союза не станет, и кино практически закончится. И тогда появится на свет киностудия «Сагитариус», латинское название созвездия Стрельца, которую Дружинина создала с супругом Анатолием Михайловичем, чтобы не разворовали жалкие крохи, выделяемые государством, сначала на последнюю часть гардемаринов, а потом на новый проект «Тайны дворцовых переворотов». Супруги станут фанатично экономить каждую копейку, открывать закрытые двери личным обаянием Дружининой или ее дружескими связями. Идея создания масштабного исторического кинополотна возникла у Дружининой давно. Так получилось, что в один из первых съемочных дней фильма «Виват марины» Светлана Сергеевна сломала ногу. Для ее деятельной натуры оказаться в полной неподвижности на долгое время – пытка пострашнее, чем физическая боль. И она находила забвение в чтении – А поскольку действие ее фильма проходило на фоне исторических реалий XVIII века, то и читала она только документы той эпохи, мемуарную литературу, исторические романы Мережковского и тому подобное. Будучи человеком эмоциональным, умеющим зажигать идеями окружающих, она заразила всех своих родных и близких, членов киногруппы, в том числе и актеров, своей болезнью историей. А те, в свою очередь, своих знакомых и родственников, И так цепочка все росла и росла. Каждый был счастлив раскопать какой-нибудь неизвестный доселе широким кругам документ или книгу и поделиться этим с Дружининой. Вот и получилось, что когда сериал о гардемаринах был закончен, Светлана Сергеевна поняла, что со всей этой многопластовой исторической основой надо что-то делать. Так родился фантастический и несколько авантюрный, вспомним проблемы «Переломного времени», План создания 25-серийного кинопроекта об исторических событиях в России от момента смерти Петра I до воцарения Екатерины Великой. Ведь не только наша реальная история старательно вымарывалась из учебников и трансформировалась порой до неузнаваемости, но и насколько извращенными советскими историками предстали перед потомками личности правителей России и их сподвижников. Рассказать правду о пяти правительницах, личностях неординарных и неоднозначных и решила Дружинина в своем проекте, каждая серия которого представляет собой законченный фильм об определенном историческом эпизоде. К сожалению, мы совершенно не знаем своего прошлого. Американцы, у которых история насчитывает немногим более двух столетий, бережно ее сохраняют, полностью ее экранизировали с привлечением лучших режиссеров и звезд кино и создали увлекательное и познавательное зрелище. Вот и мы этим фильмом хотим привлечь внимание к нашей подлинной истории, которая переписывалась бесчетное количество раз в угоду личностям и режимам. И хотя абсолютной истории как и абсолютной правды не существует, и мы снимаем документальное кино, и имеем право на свою версию происходившего, все персонажи, коллизии и расстановка политических сил у нас абсолютно достоверны. Но повторяю еще раз, мы имеем право быть не беспристрастными. Лично для меня, к примеру, император Петр II, этот мальчик, рано все испытавший и безвременно ушедший. одна из самых трагических личностей на российском престоле, в котором, как в капле воды, отразились все пороки того времени, и государственные, и социальные. Когда в 1995 году Дружинина, по ее выражению, ввязалась в драку с тайнами, о ней и ее новом проекте в захлеб писали чуть ли не все СМИ. Но простое из-за отсутствия финансирования, составлявшее в общей сложности два года, унизительный факт, что известный режиссер вынужденно отбивать пороги различных инстанций в поисках поддержки, проявлять чудеса изобретательности для того, чтобы не просто выживать, но потихоньку все же двигать дело вперед, никого не возмутили и не заставили выступить в поддержку киногруппы и всего проекта. Хотя о том, как на фоне чудовищного разграбления страны эта маленькая киностудия «Сагитариус» умудрилась скорректировать смету Госкино в сторону уменьшения, можно было бы написать «Был повод». Вместо утвержденной Госкино проектной стоимости в размере 7,2 миллионов долларов при озвучании в системе МОНО, они сделали его фактически за 6 миллионов в системе Долби-Стерео. Так что не то, чтобы хоть слегка нагреть руки на бюджетных средствах, но и просто как следует заработать на этом, речь здесь не идет. Все знают, что в наше время гораздо проще и дешевле снять какой-нибудь криминальный фильм с джентльменским набором из убийств, погонь и любовно-постельных сцен и двумя-тремя медийными лицами. А вот Дружинина принципиально не стала зарабатывать таким образом. Делать не кино, а деньги. Ходила по кабинетам, доказывала, уговаривала, с маниакальной настойчивостью, пытаясь раскрутить неповоротливый маховик общественного сознания и убедить не только чиновников, но и всех нас, что историю свою следует... как минимум знать и как максимум ею гордиться. И Светлана Сергеевна добилась своего и, вопреки всему, сняла материал на 6 первых серий. А это 9 часов экранного времени и 15 тысяч метров пленки. Конечно же, без поддержки и помощи это было бы невозможно. Помогали и фонд Ролана Быкова, и мэры Москвы, и Санкт-Петербурга, и Академия наук и Министерства обороны. Даже бывший президент Ельцин, давший разрешение на бесплатную съемку в Кремле. А кроме того, просто знакомые и незнакомые люди. Так бывшие сокурсники Павгику прислали из Монголии мешок буйволиных волос для париков. Кто-то выделил «Москвич» для киногруппы, на котором она будет демонстративно ездить даже на приемы в Кремль. И хотя старый «Москвичок» смотрелся среди роскошных лимузинов и народным телом, ее демарш не был замечен и понят. На массовку нет денег? Тогда царскими гвардейцами станут курсанты Петербургского военно-морского училища и бесплатно. А московские конные милиционеры в исторических костюмах будут горцевать на «Красавцах конях», в сцене коронации юного Петра II. И жители небольшого городка Кстово, Нижегородской губернии, где проходили натурные съемки, станут бесплатно сниматься в эпизодах царской охоты. Бывало нелегко. Вот, к примеру, директор Петергофа поставил условие. «Буду говорить с вами только у себя. И Я поехала в Питер. И в шесть утра уже стояла у метро на морозе, чтобы меня забрал их автобус». А потом просидела несколько часов в приемной. Ничего, стерпела. В результате мы все-таки нашли общий язык. Вообще, низкий поклон нашим музейщикам. Мы снимали в подлинных дворцовых интерьерах. Работать там очень трудно. Но мы стремились сделать все, чтобы на экране история выглядела достойно. Я им все время повторяла, мы все это оставим на пленке и покажем людям. Работников музеев тоже можно понять. Они привыкли дистанцироваться от зрителя, руками не трогать, за ограждение не заходить. А тут на царские кровати с размаху валятся по драгоценному паркету не в мягких тапочках, а в сапогах, да еще со шпорами. И свечи настоящие в дворцовых покоях так и норовят зажечь. В пору кричать караул, да к тому же и денег за это не платят, а иностранцы валютой соблазняют. Но пускают они в музейные «Святая святых» не их с тугим кошельком, а Дружинину с ее беспокойным хозяйством. Ну, конечно же, приходилось Дружининой к каждому директору музея и дворцового комплекса искать индивидуальный подход. На кого-то своим обаянием давить, на кого-то в запале и словом. Так в одном из музеев-заповедников категорически и на отрезке и сказали «нет». Но стоило администрации музейного комплекса услышать, что в одной из главных ролей будет сниматься Сергей Шакуров, мгновенное преображение, улыбки, признания, он наш любимый актер, и готово, оттаяли женские сердца, теперь стало можно. Так постепенно в созвездии «Стрельца» притягивались все новые и новые, талантливые и одержимые люди, такие же, как она сама. Это прежде всего актеры, тоже сплошь звезды первой величины. Сергей Шакуров, Нина Русланова, Людмила Зайцева, Наталья Фатеева, Наталья Егорова, Николай Караченцев, Лариса Лужина, Дмитрий Хратьян и многие-многие другие, которые станут играть в этом кинопроекте практически бесплатно, потому что их объединит нечто более важное, чем материальная заинтересованность, желание показать нам нашу неизвестную историю. Собственно, в этом, если разобраться, и есть национальная идея – «Возрождение самоуважения и гордости за свой народ». И это дело актеры вслед за режиссером назовут своим гражданским и моральным долгом. В тяжелейших условиях и без лишнего шума они работают на эту идею уже больше десяти лет. Денег это не приносит. Но, как сказал Сергей Шакуров, сыгравший в сериале «Святейшего князя Меньшикова», этот фильм не для денег, а для души. Первые два фильма исторической эпопеи Дружинина показала в 2000 году на кинофестивале в Выборге. Критики сделали вид, что их не заметили, хотя там есть несомненные актерские удачи и есть о чем профессионально поговорить, но режиссер не обижается. У них всегда на дружинину табу, уж лучше пусть никак. Время для меня, самый главный судья. А вот зрители принимали фильмы восторженно. Правда, сама режиссер на премьерном показе «В мире кинотавра» сказала с горечью, что видит, как на экране нищета из всех щелей лезет. Но зал стоя встретил ее овациями, потому что многие из зрителей знали то, что осталось по ту сторону экрана. Столько лет неимоверного напряжения сил талантливых, одержимых людей. Дойдут ли ее новые фильмы до зрителя, решают другие люди, в чьих руках прокат. А им выгоднее и проще работать с раскрученными американскими лентами. Но кое-кто уже смекнул, что на Дружининой можно неплохо заработать. На видеорынке появились пиратские копии ее фильмов, что, несомненно, является определенным показателем зрительского интереса. Увидим ли мы когда-нибудь все задуманные тайны дворцовых переворотов? Остается только надеяться. И хотя Дружинина была очень заинтересована в раскрутке сериала, третий фильм «Я император» сняла с конкурсного показа в «Выборге-2001» И сама фестиваль покинула, потому как считала для себя невозможным участвовать в празднике, омраченном смертью бессменного председателя жюри этого кинофестиваля Станислава Ростоцкого, случившейся накануне. И уехала в Москву, чтобы проводить учителя, друга и коллегу в последний путь. У меня часто спрашивают, почему Дружинина режиссер никогда не снимает в своих фильмах Дружинину актрису. Это принципиальное разделение профессий или просто дружининой актриса уже не существует. У кого-то получается совмещать эти профессии, а у меня нет. Всякий раз в сценарии пишу для себя небольшие выигрышные роли. Репетирую, на меня шьют костюмы, но потом отказываюсь от этой идеи. Вот, к примеру, роль Анны Бестужевой в фильме «Гардемарины вперед» я писала для себя, но за неделю съемок в Юсуповском дворце Надоело в длинном платье и гриме бегать из кадра и смотреть в объектив, цепляясь приклеенными ресницами. Вот и отдала свою роль беспропной Лепшенной, которая подошла к картине идеально, как ей, шитая на меня костюмы. Это был последний опыт в желании посниматься. А просто брешь с собой заткнуть где-нибудь в эпизоде я себе не позволяю. Но у хорошего режиссера я бы снялась, да чтоб драматургия хорошая.